Глава десятая. «Так, значит, ее просто увезли?» Беспомощно спросил Тристрам. «А потом мы все ждали и ждали, но они так и не вернулись домой». Безжизненно отозвался Шонни. «И на следующий день мы поняли, что случилось. О, Боже, Боже!» Сложив из ладони большую красную тарелку, он плюхнул в нее голову, точно пудинг, и зарыдал. «Да-да, ужасно», — оборвал его трестрам. «Они сказали, куда ее везут? Они сказали, что возвращаются назад, в Лондон?» «Я себя виню», — донеслось из-за рук. «Я полагался на Бога. Все эти годы я не на того Бога полагался». «Ни один добрый бог такого бы не допустил, прости ему, Боже!» «Все впустую!» — вздохнул Трестрам. «Все впустую!» Его рука со стаканом дрожала. Они сидели в забегаловке, где продавали ячменную воду с привкусом алка. «Мэйвис, была просто чудо!» — сказал, поднимая глаза, капая слезами Шонни. Мэйвис приняла это как святая или ангел. А я никогда не буду прежним. Никогда. Я пытался говорить себе, что Господь знает, почему так случилось, и что на все Божий промысел. Я даже пришел на мессу сегодня утром, готовый, как Иов, благословлять Господа среди моих дел. А потом я понял. Я увидел по толстому лицу священника. Услышал в его жирном голосе. Ложный бог завладел ими всеми. Он вздохнул, издав странный скрежещущий звук, как галька, которую тянут за собой волны. Один из завсегдатаев, мужчин в старой одежде, не празднующих Пасху, поднял взгляд. Ты можешь родить других детей сказал Тристрам. «У тебя все еще есть жена, дом, работа, здоровье. Но что делать мне? Куда мне пойти? Куда податься?» Шонни злобно возрился на него. В углах рта у него запеклась пена. Подбородок был плохо выбрит. «Не тебе меня поучать. Ты с твоими детьми, которых я оберегал все эти месяцы, рискуя жизнью собственной семьи». «Ты, твои хитренькие близнецы!» «Близнецы?» — разинул рот Трестрам. «Ты сказал, близнецы?» Этими вот руками Шонни предъявил на всеобщее обозрение огромные скрюченные руки. «Я принял роды твоих близнецов. А теперь говорю, что лучше бы мне этого не делать. Оставил бы их выкарабкиваться самим, как могут, как маленьким диким зверям. «Лучше бы мне задушить их и отдать твоему ложному алчному богу, с чьих губ капает кровь, который ковыряет в зубах, налопавшись любимого блюда из маленьких детей. Тогда, наверное, он моих бы оставил в покое. Тогда, наверное, он позволил бы им вернуться из школы невредимыми, как в любой другой день, и оставил бы в живых. «Живых!» — выкрикнул он. «Живых! Живых! Живых!» «Мне очень жаль», — сказал Трестрам. «Ты же знаешь, мне очень жаль». Он помолчал. «Близнецы!» — изумленно сказал он, а после с пылом. «Куда, ты сказал, они поехали? Они сказали, что возвращаются к моему брату в Лондон?» «Да, да, да. Думаю, да. Думаю, они что-то такое сказали». И вообще это не имеет значения. Ничто больше не имеет значения. Шонни без удовольствия приложился к стакану. «Весь мой мир рухнул. Я должен возвести его заново в поисках Бога, которому мог бы верить». «Ах, да перестань себя жалеть!» С внезапным раздражением выкрикнул Трестрам. «Эти люди вроде тебя построили мир, в который ты, по твоим словам, больше не веришь». Нам, остальным, и так неплохо было в том старом либеральном обществе. А со времени, о котором он сожалел, прошло не больше года. Да, еды не хватало, но это был безопасный мир. Разрушая либеральное общество, создаешь вакуум, в который пролезает Бог. А тогда на волю вырвутся убийства, прелюбодеяние и каннибализм. «А еще ты веришь», — добавился внезапно упавшим сердцем тристрам что хорошо, что человек грешен, и что лучше бы он грешил вечно, поскольку так ты оправдываешь свою веру в Иисуса Христа». Сердце у него упало, потому что он понял, какое бы правительство ни пришло к власти, он всегда будет против. «Так неправильно!» Внезапно к Шонне вернулась рассудительность. «Совсем неправильно! Есть два Бога, понимаешь?» Они перепутались, и нам трудно отыскать истинного. «Как твои близнецы», — сказал он. Она назвала их Дерек и Трестрам. Она их перепутала, когда они были голенькие. Но лучше так, чем вообще никакого бога не иметь. «Тогда на что, черт побери, ты жалуешься?» — рявкнул Трестрам. «Лучшее от двух миров, как всегда. Женщинам всегда достается лучшее от обоих миров». «Я не жалуюсь», — сказал с пугающей кротостью Шонни. «Я положусь на истинного Бога. Он отомстит за смерть моих бедных детей». А потом закрыл как маской грязными ладонями лицо и снова зарыдал. «Можешь оставить себе другого Бога, своего другого грязного Бога. Я ни в того, ни в другого не верю» вырвалась у Тристрама. «Я либерал!» и шокированно добавил. «Конечно, я не это имел в виду. Я хотел сказать... «Оставь меня с моим горем!» — крикнул Шонни. «Убирайся и оставь меня в покое!» «Уже ухожу!» — смущенно пробормотал Тристрам. «Мне лучше собираться в обратный путь. Говорят, государственные авиалинии снова функционируют». Так значит, она назвала их Тристрам и Дерек, да? Умно. «У тебя есть двое детей», — сказал Шонни, отнимая руки от заплаканных глаз. «А у меня ни одного. Давай же, вали к ним». «Факт в том», — сказал Тристрам, «факт в том, что у меня нет денег, ни пенса. Если бы ты мог одолжить мне пять гиней или двадцать крон или что-то такое...» «От меня ты денег не получишь». «В долг, вот и все. Я отдам, как только получу работу. Это ненадолго, честное слово». «Ничегошеньки». Шонни ребячески скорчил гадкую гримасу. «Я и так достаточно для тебя сделал. Разве я недостаточно сделал?» «Ну, не знаю». Озадаченно протянул три страм. «Наверное, да, раз ты так говоришь». И вообще, спасибо тебе, большое спасибо. Но ты ведь понимаешь, что мне надо вернуться в Лондон. И нельзя же требовать, чтобы я возвращался, как пришел, топая пешком или останавливая машины. Только посмотри на мой левый ботинок. Я хочу быстро туда попасть». Он слабо ударил по столу обоими кулаками. «Я хочу быть с моей женой. Разве ты не понимаешь? Всю мою жизнь...» Трезвом голосом сказал Шонни. «Я отдавал, отдавал, отдавал. Меня использовали. Люди брали у меня и смеялись за моей спиной. В прошлом я слишком много отдавал. Временем и трудом, деньгами и любовью. И что я получил взамен? О, Боже, Боже!» Он едва не задохнулся от слез. Ну же, будь разумным, просто взаймы, две-три кроны, скажем. В конце концов, я твой свояк. Ты мне никто, ты просто муж сестры моей жены, вот и все. И скверной живы вы обернулись, прости вас, Господи. Послушай, я не такой, у тебя нет причин такое говорить. Шонни, точно послушный ученик на уроке, сложил перед собой руки и поджал губы. «От меня ничего не получишь», — сказал он, помолчав. «Такие, как ты, мне никогда не нравились. Вы с вашим безбожным либерализмом. Еще и жульничаете, детей из-под рожаете. Не следовало ей за тебя выходить. Я всегда это говорил, и мои вес тоже. Убирайся с глаз моих». «Жадный же ты, гад», — сказал Трестрам. «Какой есть», — отрезал Шонни. Как Бог есть то, что Он есть. От меня ты помощи не дождешься. Ты лицемер грёбаный. С некоторым злорадством уколол Трестрам. Со своим фальшивым дозжалится «Да над нами Господь и славься Господь в небесах. Не в тебе настоящей веры, сплошь цветистые выраженьица. «Убирайся», — пригрозил Шонни. «Уходи по-хорошему». Лысый бармен за стойкой уже беспокойно кусал ногти. «Не хочу тебя вышвыривать». «Можно подумать, чертова забегаловка тебе принадлежит», — сказал Трестрам. «Надеюсь, однажды ты это попомнишь. Надеюсь, вспомнишь, что отказал в помощи тому, кто в ней отчаянно нуждался». «Уходи, уходи, уходи. Иди ищи своих близнецов». «Ухожу». Тристрам залепил свою ярость улыбкой. «Все равно тебе за алк платить. Хотя бы за это тебе придется заплатить». Он издал детский неприличный звук и ушел, раздираемый злостью. С мгновения он постоял на мостовой в нерешительности. Потом, повернув направо, мельком увидел за грязным окном дешевой забегаловки, в последний раз увидел бедного Шонни, чья голова будингом содрогалась в крупных ладонях.